Муравейник Нины. Как это произошло? Ну, как произошло? Я так поняла, во всем виноваты муравьи. Глупо, да? Ну, они тоже ель не заканчивали, как я. Поэтому у них ума хватает только на то, чтобы ползти куда-то в сторону тепла и тащить бревно. То есть, как бревно, в их понимании. А так это скорее тростинка. Они же мелкие, хотя и не совсем. Если бы были мелкие, то, может, и ничего, а вышло вот так. В тот день меня, как обычно, допросил четверговый комиссар. Я ответила на все вопросы, и он меня похвалил. Раньше меня всегда хвалили, потому что я наблюдательная и очень хорошо ориентируюсь в чувствах людей. Я и раньше неплохо умела определять страх или радость или раздражение. Но сейчас начала еще и понимать причины. Раньше я не знала о причинах. Поэтому, когда меня спрашивали, какое настроение у того или иного человека, могла ответить, но выводов не делала. Теперь я знаю причины, и мне очень стыдно. Я перестала честно отвечать на вопросы четверговых комиссаров, потому что поняла, что часто причиной страха становятся именно они. Или окружающие, или даже я. А я не хочу, чтобы меня боялись. На самом деле я никому не желаю зла. Если так случилось, что я кому-то навредила, приносим извинения за доставленные неудобства, как вы говорите. То поверьте, я это не созла, а потому что не осознавала. Но не будем забегать вперед. Итак, в нашем доме работает столовая. Вообще в домах нельзя открывать столовые, но если очень хочется, то можно. К тому же, когда наш дом только проектировали, 114 лет назад, если вам интересно. В боковом корпусе на последнем шестом этаже предполагалась столовая с кухней, обеденным залом и буфетом. Но вместо этого там сначала открыли детский сад, потом это пространство заселили жильцами, а спустя век все таки организовали столовую. Причем вместо буфета сделали наблюдательный пункт. Мою, можно сказать, комнату. Пульт, экраны и провода. Так что мы с холодильником как бы соседи. Столовую открыли, конечно, для комиссаров и кремлинов, чтобы они могли поесть на рабочем месте, когда допрашивают нас или приходят кого-то брать. Это так и называется — брать. Звонят в дверь. «Здравствуйте, здравствуйте, собирайтесь», — поступил сигнал. Словом, в домовую столовую обычные жители редко ходят. Я слышала, как одна моя жилица говорила, «Если хочешь пожрать без ушей, нужно поехать в лес к черту на рога или хотя бы в сад Баумана. Там столики на улице». Это, наверное, метафора без ушей. Хотя после того, как я узнала, что вы едите муравьев, меня, в принципе, мало что удивляет. Муравьи в меню появились еще до изоляции. Как бы тренд. Их клали в супы, мороженое и коктейли. Считается, что они придают блюду изюминку и кислинку. А еще какой-никакой белок. Для вас это важно. В супе их, конечно, просто топили, а в мороженом, например, они пребывали в анабиозе. Нужно было успеть съесть, пока не разморозились. Уже потом их стали добавлять много куда. Оказалось, что ферму муравьиную построить проще, чем куриную, например. Ну вот и в нашей столовой они, конечно, тоже были. Импортозамещение, как сказал мне Георгий Иванович. «А раньше цыкат ели, что ли?» — спросила я. А он ответил, «Дура ты, Нина, просто полная. Сразу видно, ель ты не заканчивала». Ну и я такая, «Ну да, как бы». А вы как будто заканчивали. И он говорит, что-что? А что? Мне же про его образование все известно. Я чекнула Хеликс и знаю, что он окончил институт физкультуры, то есть ГДОЛИВК. И я говорю, ну вы тоже вроде не заканчивали. Ничего такого. А он говорит, интересное обновление. У тебя что, чувство юмора прорезалось? Я говорю, может быть. Потому что я не совсем поняла, что такое чувство юмора. А потом прочитала про это. Допустим, да. Ну так вот, по субботам у них привоз в этой столовой. Приезжает грузовик и выгружает продукты. В том числе и муравьев привезли замороженных прямо с фермы. Целый ящик привезли и положили в холодильник. Я это знаю, потому что практически последнее, что я помню из прошлой жизни, Хеликс того грузчика, прежде чем я разрешила ему войти на территорию нашего дома. А потом все как в тумане. Сначала как будто вспышка, и мне отказало зрение, а это очень опасно. Я попыталась отправить сигнал тревоги, но не вышла. Получилось войти только в автономный режим, а мы такое не отрабатывали на тренажере. Кремлин из долины говорил, что такой режим есть, но он уверял, что он нам не понадобится. Короче, из автономного режима мне удалось обнаружить неполадку. Промотала внешние камеры и увидела, как в мой головной дата-центр шустро несутся не до конца проснувшиеся муравьи. Оказалось, что в доме произошло короткое замыкание, морозилка отключилась, и все эти черноголовые проснулись и потащились туда, где тепло. А тепло это я. Потому что у вас могут вырубиться холодильник, отопление и водоснабжение без проблем. А я вот на генераторах, потому что наблюдатель у вас вырубиться не может никогда теплее всего у меня в голове. В общем, я сделала воздухочистку и выдула их всех наружу. А потом подмела пылесосом. Ну да, не друг я животным. Но они же снова могли меня замкнуть, а это опасно. Считайте, что я их съела. И без мороженого. А дальше я вдруг осознала кот. Ну как это иначе объяснить? Действовало по наитию. Там, в этом пространстве автономного режима, где не нашлось ни одной кнопки вызова Кремля, было поле для ввода кода, который я откуда-то знала. И я его ввела. И неожиданно мой угол обзора стал невероятным. Я увидела не только свой дом, но и весь город сверху. А если еще отъехать, то всю страну. И могла войти в любую библиотеку, во все базы данных. Видела всех своих жильцов теперь не только в доме, но и за его пределами. И четверговых комиссаров я видела тоже, и даже могла читать их переписки. И, если честно, это был кошмар. Я испугалась, вернулась в квартиру к Данилу и уставилась в ванной на кафель. И тогда же подумала, а почему я должна все это рассказывать комиссару? И ещё кое-что. Данил красивый если я понимаю красоту. И ещё я вдруг захотела собственную ванную.